Корабль Академик Лёх в дрейфе в проливе Великийского. Был день высадки на берег. Пришлось подняться пораньше, принять душ. Расчитанные на двоих каюты были небольшие, но в каждой было это чрезвычайно полезное устройство. Пройтись по мокрой от тумана палубе и ёжись от холодного ветра, устремиться к трёму Моим напарником в этой комплексной биологической российской шведской экспедиции по Северному морскому пути был долговязый, худой и вечно голодный студент одного биологического вуза, однако уже зарекомендовавший себя как хороший специалист-орнитолог. Мы с ним прошли мимо спасательных шлюпок, плотов, катеров и даже небольшой баржи стоящихся на разных палубах между двух огромных в два человеческих роста намертво прихваченных в стальной станине, покрытых тёмным антикоррозийным слоем запасных винтов окадённика, стоявших рядом друг с другом как авангардистский памятник верным супругам, мимо наваленных кучи орений и хорогов, на каждом из которых, впрочем, Была привязана аккуратная бирёчка с именем их шведского владельца. Россияне этот храм не собирали, мимо небольшого сада, разбитого в пластмассовых ведёрочках ботаниками, натоскавшими образцы наиболее интересных растений тундры, и наконец добрались до двери, ведущей в трюм, в котором располагался склад экспедиции. Там уже было несколько человек. И, конечно же, Это Афанасьевуха. Он был сын, но не типичный, низкорослый, лысоватый, носящий маленькие белевские очки. Юха выдавал каждому огромный, прямо-таки новогодний полиэтиленовый пакет, в котором был сухой паёк на сутки срок высыдки. В пакете было несколько неярких упаковок быстрого приготовления супов и огромный белый тюбик без всякой надписи. И обычные рекламные раскраски, и супы, и тюбики были из НЗ шведской армии, и поэтому не нуждались в рекламе. В подарочном наборе тоже были какие-то вафли, сухое печенье, чай, кофе, леденцы, шоколадные батончики с орехами. В этот день экспедиционное начальство расщедрилось и выдавало на выбор нитровый пакет какао с молоком. На мой взгляд, через щур сладкое, но я взял одну пачку или же пакет ананасового сока. Её взял студент, когда Жюха отвлёкся, некий российский участник международной экспедиции вместо одного рулона туалетной бумаги взял сразу целую дюжину, чем и вызвал громкое недовольство завхоза. Я сумел незаметно стащить ещё один пакет ананасового сока сверх нормы. Мы со студентами ещё побродили по складу, покопались в лотках, где были выставлены для всеобщего разбора печёночные паштет, различные концентраты шведских армейских супов. Студент набрал грибных и апельсиновое повидло в белых тюбиках. Я взял три, прихватили ещё кое-какие совершенно ненужные, но зато бесплатные вещи. И нагружённые сверх меры покинули гостеприимный склад. Нашу группу забрасывали самой последней, и у нас со студентом было много времени. Сначала мы поспешили в кают-компанию, туда, где нас кормили. У столов с закусками была суета. Я вспомню, как в первый день пребывания на корабле мы по неопытности пропустили ананасы. Они были лимитированы, то есть, конечно, не лимитированы, а рассчитаны на каждого человека. Но российская часть экспедиции тащила всё в несметных количествах, и нам со студентом досталось по жалкому ломтику. Ирину сак к дальнему столу, минуя огромные стеклянные миски, в которых лежала селёдка, каждый день 8-10 сортов маринованные мидии и прочая морская дрянь, на которую мы кидались только в первые дни экспедиции. На дальнем фруктовом столе Желтели, порезанные аккуратными дольками дыни, редкие фрукты высоких широт Арктики. Вот тут-то мы со студентом и отыгрались за ананасы. Мы отнесли диկотесы за наш стол и, взяв подносы, встали в хвост небольшой очереди за завтраком. В сутки пристало жить на шредских военно-полевых супах, и поэтому следовало подкрепиться. Я взял три огромные копчёные сосиски и картошки, а для знакомства с экзотикой жареный бамбук и спаржу, которых я никогда не пробовал. В углу стоял автомат, который выдавал шесть сортов кофе. Мы их, конечно же, перепробовали в первый день пребывания на корабле. Но я пошёл ко второму автомату. Он был заправлен различными соками. Я нашел методом тыка смесь ананасового и апельсинового и нацелил себе стаканчик. Только мы со студентом приступили к завтраку, как обнаружили новое оживление у стола с закусками. Повар поставил туда несколько огромных картонных коробок. Рядом им же были расставлены разнокалиберные разноцветные пластиковые бутылки. Мы были на судне новичками, жили здесь всего третий день. А вот знатоки, плывущие уже месяц, резво поспешили к столу десерта, на ходу прихватывая глубокие тарелки и большие ложки. Взяв инструменты, мы устромились за ними и с конца очереди наблюдали за действиями бывалых людей. Они ложками отколупывали огромные куски сливочного мороженого, которое и оказалось в коробках, заливали их фруктовым сиропом из бутылок и разносили по своим столам. Ветер оказался более плотный, чем всегда. Я с тревогой наблюдал, как прямо на глазах у меня округляется животик, и пёрды решил почаще посещать сауну. Мы со студентом добредили до нашей каюты, сложили несъеденный запас в дым на тарелку, растянулись на койках и задремали под уютный шум принудительной вентиляции. Меня разбудил голос начальника экспедиции, объявлявшего по корабельному радио подготовку к нашему вылету. Мы собрали рюкзаки, оделись и вышли на палубу. Чайки велись вокруг академика. Те птицы, что летали вдали, были белыми, а что летали поближе к бортам, их плёж были розовыми. Отсвет красных бортов нашего судна падал на белоснежное оперение птиц вызывая эти чудесные рефлексии со склада, который располагался на верхней палубе у вертолетной площадки, мы вытащили нашу пластмассовую бочку, тоже шведское изобретение. В ней хранилось лагерное оборудование на двоих: палатка, спальные мешки, миниатюрная полевая печка и топливо к ней, банальный, но красиво упакованный шведский генатурат. Бочка закрывалась герметически, и поэтому барахло, хранящееся в ней, оставалось сухим даже в самые жестокие дожди. Народ из нашей группы, все шесть человек, уже суетился около вертолета и затаскивал внутрь свои вещи, рюкзаки, бочки и общественный груз, рацию, лодку, огромный ящик с неприкосновенным запасом, ящик с инструментами и прочее барахло. Одетые в аккуратные, очень практичные костюмы, специально разработанные для работ в Арктике. Следы выделялись на фоне разномастно одетых русских. Многие из российской части экспедиции подумывали купить у Юхи этот сравнительно недорогой костюм, но никто не купил из-за ярко-голубого цвета полярного одеяния. Последней вещью, которая была внесена в вертолёт, был карабин, защита от медведей. Я сел у открытого иллюминатора рядом с Питером, шведским орнитологом, внешне настоящим арийцем, как позже выяснилось, и характер у него был нордический. Руководитель полётов пересчитал нас по головам, механики сняли цепи с колёс, машина загромыхала двигателем и резко поднялась в воздух. Ётчики сразу взяли курс на берег, и поэтому только высунувшись в иллюминатор, Под обжигающе холодный поток арктического воздуха можно было рассмотреть сверху оранжевую коробку нашего корабля, стоящего посреди бескрайнего белого поля. Скоро показался берег. Вертолёт снижаясь, понёсся над длинной косой, у которой нежно синели огромные неподвижные льдины. Стали появляться вездеходные дороги, старые ржавые железные бочки, Они концентрировались у нескольких домов, расположенных на самом берегу, прямо у кромки льдов. С вертолета был виден и стоящий у сарая трактор, и странный механизм, похожий на сенокосилку. Восьмерка села прямо на помойке, раскидав при этом кучу старых ржавых консервных банок. Через несколько минут машина улетела, оставив нас нашим экспедиционным барахлом приобретением три ди пустых ржавых бочек, консервных банок и досок. Дверь полярной станции открылась, и оттуда вышел плотный, стриженый, наголо бородатый, довольно молодой мужчина в тяжёлом бушлате. Мы двинулись навстречу, знакомиться. Меня воскетило чувство собственного достоинства, с которым нас встречал этот отшельник. Он смотрел на нас абсолютно равнодушно таким выражением лица, будто вертолеты к нему прилетают несколько раз в день, а не в год, а иностранцы гостят каждую неделю. Хозяин ни о чем не спросил нас, а подставив широкую спину дующему с севера ветру и, прикрыв свою стриженную под ноль голову капюшоном своего арктического бушлата, повел нас в дом. У крыльца нас молча встретили три огромных черных Ньюфаунленда дружелюбно вилявший хвостами. Хозяин открыл дверь и пригласил внутрь. В доме было очень жарко и пахло соляркой, топила спечка, работающая на этом топливе. У самого входа висел карабин с оттянутым затвором и пустой обоймой. Из глубины строения с нами с купеческой чинностью поздоровались еще два сотрудника станции, пожилые мужчина и женщина, И пригласили нас в кают-компанию. Там стоял огромный стол, все стены были заняты стеллажами с книгами. В комнате было сумрачно, подоконник был сплошь заставлен банками, горшками и ящичками, в которых произрастали южные растения: огурцы, помидоры, перец, арбужная плеть и метелка просто. Мы изнывая от немыслимой жары, посидели, немного побеседовали о нашей экспедиции и покинули дом. Надо было разбивать лагерь. На берегу Давитова океана за несколько минут были поставлены четыре палатки. С тем, о чём мы не говорили в Москве, об экспедиционном снаряжении, все восторгались только тремя вещами: шведским столом, шведскими спальниками и шведскими палатками. В заграничном тканевом доме всё было продумано Данилочей. Один человек при некотором опыте мог поставить её в любом месте, на камнях, в песке, на лугу или в лесу минут за пять, двое за три. Палатка состояла из двух частей. Внутренняя, прямоугольная, ярко-красного цвета, она удерживала тепло, вместе с тем пропускала воздух и не пропускала комаров. И наружное тент, имеющий форму полусферы, и сделанный из тонкой, но очень прочной и водостойкой ткани, окрашенной в благородный серебристо-зелёный цвет. Тент, благодаря согнутым в дуги трём эластичным разборным шестам, которые и поддерживали всю конструкцию, а также особому крою плотно не прилегал к внутренней части, и поэтому в палатке не было душно. Наружные вентиляционные окна имели плотный козырёк, который препятствовал попаданию даже косого дождя внутрь палатки. Прорезиненный пол позволял ставить её на любом болоте. Кроме этого, этот чудесный домик имел две двери. Всегда можно было воспользоваться той, которая находилась с подветренной стороны. Полусферическая форма тента Прекрасно выдерживало ураганный ветер. В общем, палатки были замечательные. Сразу же после высадки из вертолёта каждая пара палатка была рассчитана на троих жильцов, но мы в них жили по двое, прежде всего, ставили свой дом. Поэтому лагерь на несколько минут сначала приобретал празднично-советский кумачёвый вид, а затем, когда на потертые пологи натягивали серебристо-зелёные тенты, Он удивительным образом напоминал красивый чайный сервиз, в котором все чашки были повёрнуты вверх дном. После разбивки лагеря, постановки палаток, установки мачты, на которой развевались два флага России и Швеции, выходя в эфир с сообщением, что у нас всё нормально, каждый занимался тем, хотел. Замёрзшие члены экспедиции Последний герцо в помещении полярки. Проголодавшийся студент достал шведскую походную печку, залил в спиртовку динатурат и сиде прямо в палатке за четверть часа сварил из концентрата грибной супчик. Питер и я пошли бродить в окрестностях полярной станции. Под какой-то доской я совершенно неожиданно для себя обнаружил небольшой клык мамонта. К сожалению, он долго лежал не в вечной мерзлоте, а на поверхности, и поэтому был покрыт глубокими трещинами, в которых рос ярко-зелёный мох. Так что из всего бивня можно было выпилить лишь небольшой неповреждённый кусок, чем я и занялся, попросив у хозяина метеостанции ножовку. Запахло так, как будто сверлили зуб. Ветер, дующий с ледяного океана, ждал белую стружку. Из-за угла полярки поспешно вышел Питер. Белый медведь приближается, с нордическим спокойствием произнёс он, обращаясь к нам, и неспешно вошёл в дом. Ни студент, ни я не поняли, что он имел в виду. У меня последняя практика в живом английском языке была несколько лет назад. Студент лица не знал вообще. Мы на всякий случай улыбнулись Питеру и продолжили свои дела. Студент хлебал трофейный суп, а я пилил мамонтовую кость. Зато в домик, куда зашёл Питер, его поняли. Двери задохнулись, и оттуда высыпали все члены международной экспедиции, начальник полярной станции и собаки. Все они, кроме собак, естественно, были вооружены гладкоствольным и нарезным оружием ракетницами и фальшвейерами, фотоаппаратами и видеокамерами и лихорадочно застегивали наспех надетые пуховки и бушлаты. Толпа резво полезла по приставной лестнице на крышу дома. Собаки смотрели им вслед. Начальник нашего отряда, забиравшийся последним, оглянулся и, увидев двух своих подчиненных, один из которых хлебал что-то из миски, а другой работал пилой, пришёл в страшное волнение и закричал: "Вам же Питер сказал, что белый медведь идёт. Вы что, не расслышали? Вот он совсем рядом. Марш на крышу!" И действительно, из заднего угла дома неторопливой походкой вышел огромный зверь. Студент бросил в свою миску: "Я пилю и кость мамонта, и мы Опрометию, схватив фотоаппараты и бинокли, карабкались по лестнице. Три Ньюфаунленда, наконец, тоже увидели зверя, и с лаем побежали ему навстречу. С крыши полярной станции хорошо просматривались и бесконечные белые льды в проливе Вилькицкого, и кружева перевернутых льдин, вытесненных наберег, и буре тундра, и далекие хребты плато Быронга. Особенно же хорошо была видна сплошная помойка вокруг полярки. Вечная мерзлота не поглощала мусор, и все выброшенные вещи десятилетиями украшали местность. Общий цвет помойки был тёмно-терпичным от ржавого металла и в частности от множества ненужных механизмов и пустых железных бочек. Среди этого бурового безобразия голубыми искрями светились фоянсовые осколки каких-то больших сосудов. Некоторые из них были разбиты вдребезги, другие сохраняли часть своих исходных очертаний и напоминали мне что-то до боли знакомое. Я обратился за разъяснением к хозяину полярки. — А это дурь наших снабженцев, — пояснил он. — Я еще раз посмотрел в бинокль, чтобы еще раз полюбоваться прекрасным голубым цветом дури, а не в прошлом году. На нашу станцию целых двадцать голубых унитазов прислали. Забыли, наверное, что нас всего трое, и у нас канализации отродясь не было. Вот я по ним карабин и пристреливал. Красиво бьются. А еще нам этим же рейсом все на косилку прислали. А у нас, кроме решайников, ничего не растет. Вон она стоит. И полярник показал на странный механизм у сарая, замеченный мной с вертолета. Как разгрузили, так и стоит. Тем временем народ на крыше резво защёлкал затворами фотоаппаратов, а внизу началась лёгкая потасовка между белым медведем и тремя собаками. Медведь, жадно принюхиваясь, брёл к полярной станции. Псы с лаем кружили вокруг него. Когда Ньюфаундленды уже очень ему досаждали, зверяга незло рявкнул на псов и продвигался вперёд. Наконец вся эта шумная компания оказалась у стены дома прямо под нами. Медведь, обнаружив в деревянном ящике куски тухлой нерпы, станным образом поставленным на такой высоте, чтобы мясо было доступно медведю, но недоступно собакам, стал жадно пожирать несвежева тюленя. Собаки завыли и с удвоенной энергией ринулись на медведя, обнаружив в собаках пищевых конкурентов, зверь прижал уши, и огрызнулся по-настоящему. Один из Ньюфаунлендов в момент атаки поскользнулся и, проехав спиной по льду, оказался прямо между передними лапами зверя. Медведь инстинктивно дернул одну лапу и с брезгливым любопытством обнюхал лежащую собаку. Та вскочила, отпрыгнула в сторону и присоединилась к двум другим басовито лавящим псам, а медведь вернулся к более привлекательной нерпе. Сидящие на крышу сверху наблюдали эту коллиду, снимая её во всех деталях, дойдя наконец до того, что стали фотографироваться на фоне медведя и собак, представляющих собой живописную, контрастную чёрно-белую группу. Одних, хозяин полярной станции, держав в руках изящный, лёгкий, как малокалиберная винтовка карабин Бард курил и довольно равнодушно смотрел и на российско-шведскую экспедицию, и на своих собак, атакующих огромного зверя. Наконец медведь съел всю нерпу, отошёл метров на 100 в сторону, улёгся в самую грязь и задремал. Собаки замолчали и расселись кружком неподалёку, как бы охраняя покой заснувшего зверя. Ужиманившиеся научные сотрудники стали спускаться с крыши. Наконец вспомнили про ракетницы и фальшвейдеры. По инструкции именно они должны были помогать путешествующим в Арктике в борьбе с этими опасными хищниками. А давайте мы его напугаем, предложил кто-то. А то он ещё долго будет бродить вокруг станции. Не надо его пугать. Пусть себе спит, ласково отвечал хозяин. Вот вы завтра улетите, а мы с ним сами разберёмся, и приветливо взглянул на псов, караулящих медведя. Опытный полярник уверил нас, что медведь вряд ли скоро подойдёт к полярной станции, и все успокоились и занялись работой. Специалисты по почной фауне начали копаться в земле тут же у палатки, складывая образцы в полиэтиленовые пакетики. Тяжелые груженые их теологи, в их хозяйстве были надувные лодки, моторы, бачки с бензином и сотни метров сетей, двинулись к устью небольшой речки. Ботаники собирали гербарии или же выкапывали самые ценные растения, чтобы пополнить судовой ботанический сад. Мамологи взяли ловушки и пошли искать тропы леммингов, чтобы расставить живоловки на путях этих грызунов. Мы с Троёвым с Питером и студентом, наполнив рюкзаки патронами, провизией, термосами с горячим чаем, улешами биноклями, двустволками и фотоаппаратами, ушли на свой маршрут. Сразу за поляркой, вернее, за расположенной около неё помойкой, располагался участок арктической пустыни, внешне очень напоминающий отаявшую после зимы подмосковную апрельскую пашню, такая же непролазная бурая грязь и редкие в митре друг от друга какие-то крохотные зеленые рестки и стебельки. Но если в Подмосковье к началу лета эти маленькие росточки поднимались и полностью покрывали всю землю, то здесь был уже конец лета, и эти почти незаметные растения... Среди них были и чудесные лилипутские незабудки сантиметров в три высотой, с голубыми цветками размером со спичечную головку. Держались здесь на пределе выживания. Кроме незабудок встречались и более типичные растения тундры — лишайники. Их было множество различных форм и окрасок. Но мне почему-то запомнился один вид, удивительным образом напоминающий и удлинённой, неветвящейся формой, и беловатым цветом, и даже влажным после утреннего тумана блеском, разбросанных по всей тундре аскарид. Вообще-то тундра в конце лета на севере Таймыра мне поражала обилием жизни. Насекомые и к нашей радости даже комары не встречались вообще. Из млекопитающих мы видели только несколько ленингов. Одинокого молодого пса В летнем коротком буровато-сером неприятном миху зверь, как шакал, грушно трусил по каменистому берегу ручья. Старый рог оленя, да подозрительные кости, удивительным образом похожие на остатки акклиматизированных на Таймыре мускусных быков. Для фаунистических наблюдений за птицами было не самое лучшее время. У большинства птиц тундры размножение закончилось, Некоторые уже улетели, а большинство кочевало по территории стаями. Пролетали небольшие стаи гусей-гуменников. В устьях речек кормились стаи белощёких казарок. Молодые, а поэтому глупые кулички-песочники бегали на грязевых отмелях у самых наших ног, а кулички-плавунчики кружились на поверхности небольших озёр, словно пары в танцинге с зеркальными паланами то рухтаны почему-то летали стаями, ровно по восемь штук в каждой, ни больше, ни меньше. У полярных сов, да еще у некоторых уток, гусей и гагар, были птенцы, а у сизых чаек мы нашли безнадежные кладки, из яиц которых либо никто не вылупится вообще, либо птенцы точно не успеют вырасти и погибнут. Юные полярные совы, одетые еще в темный детский наряд, Оте и были по юношески беззаботными и подпускали на несколько шагов, но в руки не давались. Мы совершили хороший километров на 10 переход, перекусили на высоком берегу очень живописного, но абсолютно безжизненного озера и двинулись назад к Полярке. Хотя было пасмурно и висели низкие облака и не берега моря, в настроении станции из-за взхолмлённого рельефа Не было видно. В ориентации у нас не было никаких затруднений, ведь еще на корабле нам выдали очень подробные карты нашего участка и компасы, а у Питера, кроме того, был аппарат спутниковой ориентации, который показывал не только направление и расстояние в метрах до наших палаток, но и до Стокгольма и Москвы. Вечером на полярке нас угощали ужином, состоящим из ужасных щей, варёных из древних баночных полуфабрикатов и эладий, испечённых на подозрительном масле, запасы продуктов на станции давно не пополнялись. Мы, дозясь едких простительные щи и эладии, солившие по головным всем хроническую изжогу, я посмотрел на Питера, на его нордическом лице не дрогнул ни один мускул, когда он хлебал варево. За ужином разговор естественно зашёл о белых медведях. Конечно же, их на полярных станциях стреляют. Профсокровиничил начальник: "Вы же сами видите, как мы живём. Вот все витамины". Он показал рукой на подоконник. "Борщ". И он с увращением посмотрел в свою миску десятилетней давности. Все сроки хранения истекли. Свежего мяса никогда не привозят. Хорошо, если тушёнки подкинут. Зарплату почти год не платят. А тут приходит прямо к полярке полтон и мяса, упакованных в шкуру стоимостью несколько тысяч баксов. Вот после этого и появляются в вахтином журнале записи. Приходил белый медведь, ушел на север. Если бы нас кормили так же, как на вашем корабле... Он кивнул в угол, куда мы в качестве презента обитателем полярной станции сложили все сухие пайки включая упаковки ананасового сока и какао с молоком. Тогда зачем они бы нам были нужны эти белые медведи? Мы оpastаи спящего где-то в окрестностях медведя решили не ночевать в палатках. Экспедиция за несколько минут обросла серебристо-зелёные купола. Хозяин полярки отвёл нам пустую комнату, на полу которой мы расстелили спальные мешки и переночевали. На следующий день ровно в полодиннадцатого утра, как и было обещано, раздувая пустые консервные банки на помойке в 2 м от нас, удерживающих рюкзаки и экспедиционные бочки, сел вертолёт. Мы быстро погрузились, и машина пошла вверх. В иллюминатор было видно, как провожавший нас полярник медленно поврёл к дому. Лётчики ловко посадили вертолёт На верхнюю палубу академика заглохли двигатели, механики стали пристёгивать крепями колёса вертолёта к палубе, мы же с студентом взяли рюкзаки и пошли в каюту. На столе лежало несколько слегка подвядших ломтиков дыни. Мы быстро с ними покончили, до обеда оставалось около полутора часов, поэтому я быстро переоделся в цивильную форму и поспешил на четвёртую палубу в сауну. Из соседней двери, за которой располагался тренажерный зал, слышались музыка и топот. Там плотные, как ломовые лошади, шведки занимались аэробикой. Я с удовольствием растянулся на досках. Через полчаса пришел Питер и еще один мужик, их теолог, и мы втроем досидели в финской бане до самого обеда. После обеда я сначала пытался переписать дневник, но задремал. Разбудил меня голос помощника капитана, раздававшийся из динамика. Оказывается, сегодня на корабле был праздник. Я плохо разбирался в корабельном режиме и никак не мог понять, каким образом начальство выбирает выходные дни. Вот и сегодня оказалось, что на корме, там, где не было ветра, вечером был организован праздник под названием барбекю. Барбекю приготовленная на углях говядина, свинина, мясо птицы, рыба. Я растолкал спящего студента, и мы пошли веселиться. Праздник заключался в том, что на корму была принесена жаровня, на углях которой повар жарил огромные куски говядины, свинины и специально для этого предназначенные колбаски. Звучала музыка, и за вход юха Отвёлся он симпатичной шведкой. Юхо разсиделся от того, что всем желающим выдавали баночное пиво. То есть каждый подходил и брал жестянки из коробки. Пиво я не люблю, но взял вверх азарт охотника. Я сходил в каюту, надел пуховку, которая, кроме того, что имела прекрасное теплозащитное качество, обладала множеством карманов и пошёл есть барбекю. Иногда возвращаясь в каюту и разгружая из карманов добычу. Студент тем временем отбил у Юхи шведку и танцевал с ней. Когда он ее наконец бросил, я подошел и сделал ему замечание по поводу полного отсутствия у него охотничьего инстинкта — порока, недопустимого для орнитолога. Он надулся и предложил мне пройтись в каюту. Я следовал за ним постоянно напоминая, что я старый, больной человек, ненавидящий пиво, стараюсь для него юнца, который вместо того, чтобы использовать, может быть, единственный вечер для заготовок, легкомысленно увлёкся иностранкой, хотя и симпатичной. Мы наконец добрались до каюты. Я гордо показал на стол, где стояло семь баночек пива. Студент молча открыл наш шкафчик, и показала мне свой улов около дюжины жестянок. Молодежь так быстро учится! Я попросил у него извинения и отпустил к шведке. Потом я потрогал свой живот и подумал, что сегодня еще раз стоит сходить в сауну. Так я и сделал, а через полтора часа, одевшись потеплее, снова вышел на корму. Вся свинина была съедена, пиво выпито, А железный ящик с углями и решёткой унесён в кладовку. Из-под низко сидящей кормы академика раздавался мощный гул, била кипящая струя воды, и всплывали огромные белые сверху и голубые источенные снизу все в пещерках и кавернах льдины. Среди льдин крутило смелкое рыбёшко На ней охотились серебристые чайки, висевшие за кормой. То одна, то другая птица пикировала в полосу свободной ото льда воды, оставшейся за ледоколом. Счастливчики, поймавшие рыбёшку, старались побыстрее проглотить её, но это им почти никогда не удавалось. Чайек ото всюду подстерегали тёмные острокрылые и длиннохвостые поморники. Они нападали на чайку та бросала рыбу, поморники уже соревнуясь между собой, торопливо летели к добыче. После сауны хотелось спать. Я достал из кармана пуховки украденную у банку с пивом, открыл её и медленно стал подтягивать нагревшийся запахуй напиток, наблюдая, как ровно ложится за кормой в безграничном белом поле тёмный водный след. Из динамика висевшего на стене Раздался голос помощника капитана: "Прямо по курсу белый медведь. Всем, кто хочет его посмотреть, подняться на нос". Мне захотелось взглянуть на зверя не на помойке, а в естественной обстановке, и я пошёл на нос. Там уже стояла небольшая толпа шведов, среди которых я однако не нашёл ни одного, кто сидел рядом со мной на крыше полярки, рассматривавших далёкое чуть желтоватое пятно двигавшиеся от корабля перед носом идущего академика веляя из стороны в сторону строились трещины извилистые как швы черепа и переворачивались огромные льдины корабль подошёл ближе к зверю медведь испуганно озираясь поскальзываясь на льдинах и поднимая тучи брызг тяжёлым голотом оталин в сторону оглядываясь на красную громадину со скрежетом, продвигающуюся сквозь льды. Судно прошло рядом с огромным кровавым пятном на льду. Там у медведя была удачная охота на живую нерпу. Следы увлеченно фотографировали. Почему-то вспомнился наш новый приятель, хозяин полярной станции. Думалось, что именно он сейчас устало писал в станционном журнале. «Экспедиция улетела на корабль в 10.30». Приходил белый медведь, ушёл на север.